Просадовать, стыдиться, раскаиваться, испытывать отвращение и жалеть. Он заставил себя вернуться в действительность. Он совершенно забыл о старухе и Терезе. Надо позаботиться о них, ничего не поделаешь. «Не поужинаете ли с нами в замке, сударыни?» — обратился он к мадам Левассар. «Я бы прислал сюда кого-нибудь побыть возле тела». «Спасибо, господин маркис». Холодно, даже неприязненно, — ответила мадам Левассар. Вы очень добры, но мы останемся здесь. Жерарден возвратился в замок. Почти безотчетно, машинально, он прошел к себе в спальню и открыл тайник, в котором была вмурована доска с многочисленными запасными ключами. Ключи висели правильно. В том сложном, умышленно перепутанном порядке, который был известен ему одному, Запасной ключ от летнего дома висел, как ему полагалось, бородкой вправо, наполовину прикрытый ключом от калитки 17. Все ключи висели в положенном порядке. Смутно возникло воспоминание, как он однажды застал Николаса в спальне. Он тотчас же подавил в себе это воспоминание. Но не смог помешать памяти восстановить враждебный взгляд, которым старуха посмотрела на него, отклоняя приглашение поужинать в замке. Он не хотел знать... Но он отлично знал, что говорил этот взгляд. «Если б ты сдержал обещание это отослал Николаса прочь, Это бы не случилось, вот что говорил взгляд старухи». Чего только ему не чудится, он досадливо мотнул головой. Направился в кабинет, дел было по горло, он рад был, что у него много хлопот, это отвлекало. Пошлите ко мне управляющего, приказал он. И пусть люди будут наготове. В Париж поскачут курьеры. Несколько человек. Я сделаю так же ряд распоряжений относительно похорон. Он командовал, отдавал приказания строго, лаконично, по-солдатски. Он хотел, чтобы похороны при всей их простоте надолго запомнились, чтобы отдаленные потомки еще рассказывали о погребении Жан-Жака Руссо. Глава вторая. Обманутый обманщик. Была уже ночь, когда мадам Левассер и Тереза остались наконец одни. Мадам Левассер сидела в любимом кресле Жан-Жака. Она устала до изнеможения. В ее жизни, далеко не бедной трудными днями, этот день был самым трудным. И завтрашний день, и послезавтрашний, вся предстоящая неделя безделицы для нее не будет. Хорошо хоть что, она вовремя успела закончить дело с нотариусом. Этот мэтр Жибер гораст вытягивает из чужих карманов деньги, как бы глубоко их ни спрятали. Но он знает свои законы. Он понял, чего она добивается и что от него требуется. В самые ближайшие дни документ будет у нее в руках. Тереза поставила свою подпись под многочисленными бумагами. Не хватало только ее последней подписи и печати нотариуса, но он сказал, что это уж пустая формальность. Сразу же после похорона на поедет с Терезой в Сан-Лиз. Нужно только следить, чтобы до тех пор дочь не оставалась наедне с проходимцем. Сегодня ей, старой женщине, пришлось думать четко и быстро. Она ни разу не сплоховала и была довольна собой. Она тотчас ждала понять маркизу, у которого голова, не бог весь, какая светлая, что сейчас самое важное? А когда явился господин прокурор, у нее от страха кровь застыла в жилах, но и тут она выдержала испытания, а уж то, что она сама потребовала вскрытия, это заслуживает высокой похвалы. Если уж сейчас пущена в обращение версия, что этот блаженный умер праведной, естественной смертью, то это целиком ее заслуга. Она хорошо все обстряпала. Она чувствовала свое превосходство над маркизом, над покурором, над смертью и над самим сатаной. Но это потребовало напряжения всех ее сил, и она устала. Она совершенно разбита. «Приготовь что-нибудь поесть», — приказала она Терезе. «Я не в состоянии есть», — горестно захныкала Тереза. Жалко было смотреть на ее беспомощно поникшую фигуру. «Безмозглая корова», — выругла ее старуха, — на этот раз все же беззлобно. Она с трудом встала и сама принялась хлопотать о еде. «Переоденься, по крайней мере, и отмой пятна на платье!» Снова приказала она. Тереза послушно встала, чтобы выполнить приказание. Сжавшись от страха, она обошла Альков. «Не знаю, как же будет ночью?» Причитала она. «Не могу же я спать с мертвецом!» «Так тебе и надо!» Произнесла мадам Левассер. Больше она ничего не сказала о вине Терезы в смерти Жанжака. Но Тереза поняла ее.